Глава вторая. «Ты, о котором говорят, таков он, что если бы он вел братьев в горний бой, сынам земли венец был уготован. Спусти нас, и не хмурь надменный взгляд, в глубины, где коцит морозом скован». Вергилий, обращающийся к Антею. «Данте. Ад!» «С энергией проблем не будет», — думал доктор Рамини, склонившись над бумагами у себя за столом и стараясь не прислушиваться к воплям, не успевших спастись цыган. И реву теперь уже сплошной стены огня, вышедшие из-под контроля и стягивавшиеся вокруг лагеря. Так, здесь угол между этими стеклянными стержнями, я задам время, в которое прыгну. Но как мне вернуться обратно? Ведь для этого нужен волшебный талисман, связанный с этим временем. Пускай зеленого сланца с нацарапанными на нем координатами нашего времени хватило бы в самый раз. Он с надеждой покосился на статуэтку Анубиса, служившую пресс-папье. Она как раз была изваяна из этого материала. Сквозь рев огня он услышал, как кто-то вломился в соседний шатер. «Рамени, черт возьми, где ты? Ты прячешься здесь!» «Должно быть, это тот волосатый гигант, каким-то образом оказавшийся неуязвимым для моего смертельного заклинания», подумал Рамени. «Он вернулся за мной. Да, вырезать сейчас что-то из камня просто некогда. Придется расписать все на бумаге и попытаться выжить еще крови, чем больше, тем лучше, для того, чтобы оживить». Торопливо царапает цепочки иероглифов эпохи Древнего Царства, он все думал, кто такой этот бородатый мужчина? И где тогда Брэндон Дойль? Перо повисло в воздухе. До него вдруг дошло. Но ну, как?» — подумал он почти в ужасе. «Ну, конечно же, говорили же яги, его новое тело действует лучше. Но ведь он казался таким беспомощным, когда я в первый раз встретил его. Неужели это была только игра? Клянусь с этим, воистину это так». Того, кто способен заставить Аминофиса Фике заключить его в новое тело и при этом не отравленное, и не только вынести мое лучшее холодное заклятие, но вдобавок ухитрился выбить у меня пистолет, уже никак не назовешь, хм, беспомощным. Рамини встряхнулся и продолжил выписывать древние символы, одновременно размышляя, в какое время лучше прыгнуть. Куда-нибудь в будущее? Нет, это будет означать, что сегодняшний разгром станет свершившимся фактом истории. Лучше перенестись в прошлое и устроить все так, чтобы то, что должна была исправить сегодняшняя прерванная попытка, и не возникало. Так, когда у мастера начались неприятности с Англией? Конечно, значительно раньше, чем морское сражение у мыса Абукир в 1798 году, после которого любому стало ясно, что контролировать Египет будут англичане. Даже при другом исходе битвы, даже если представить себе, что генерал Клебер остался бы жив, Англия все равно заправляла бы сейчас в Египте. Нет уж, если уж прыгать в прошлое, так в те времена, когда Англия впервые заинтересовалась африканским континентом, а это имело место где-то в районе 1660 года, когда Карл, зайдя на престол, женился на португальской принцессе Катерине Браганской, предание за которой дали и порт Танжер. Ремини произвел быстрые подсчеты и нахмурился, поняв, что в пределах 20 лет от женитьбы Карла нет ни одного окна. Ближайшее было в 1684 году. Он подсчитал точнее, 4 февраля, за год до смерти Карла. Каирский мастер как раз пытался тогда посадить на трон Англии недалекого и податливого внебрачного сына Карла, Джеймса, герцога Манмута. Фике в то время, уже почти 20 лет, поддерживал состояние неопределенности, последовавшее за использованием ягов в 1666 году. И с этой целью напустил на остров неслыханные морозы. В сочетании с подрывом суверена фальсификация якобы вновь обнаруженного свидетельства о браке Карла Стюарта с Люси Волтер, матерью Манмута, и тайным возвращением самого Манмута из Голландии. В очередной раз доставая ланцет, Рами не вспомнил, что ж тогда не завязалось в столь тщательно подготовленном плане. Смертельная доза ртути по недосмотру оказалась в желудке у одного из любимых псенеяля Карла, и великие морозы, предполагавшие завершиться триумфальным вступлением Манмута в Фолкстоун, оказались сильнее, чем рассчитывал Фике, и продолжались вплоть до марта. И поддельное свидетельство о браке каким-то образом исчезло вместе со шкатулкой. В общем, мастер был очень недоволен. Стены шатра просвечивали оранжевым от сияния огненного кольца ягов на улице, и кровь, в которой он старательно залил магические символы на бумаге, смешивалась с каплями пота. «Да», — подумал рамени торопливо вставая, раскладывая на столе стеклянные стержни. «Вот куда, пардон, когда я прыгну? Я расскажу фикеи мастеру, что несет им будущее, и посоветую им не пытаться контролировать Англию, но направить все свои силы на ее уничтожение. Пусть морозы продолжают и усиливаются, пусть они натравливают католиков на протестантов, а тех и других на евреев, пусть они убивают будущих вождей, пока те еще дети». Он улыбнулся, поправил стержни, разместив их под правильным углом. и вытянул открытую ладонь в сторону кольца духов огня на улице, набираясь их энергии, чтобы та перенесла его сквозь время. Доль захлопнул сундук и, не обращая внимания на цыган, распластавшийся в страхе на полу, выбежал из шатра. Вращающееся колесо вокруг лагеря сияло ярко, как солнце, и он задыхался в раскаленном воздухе. Шатры по периметру лагеря горели все до единого, и даже те, что стояли в середине, начинали уже дымиться. «Боже», — подумал он, — «но почему Рамини не останавливает их? Если температура здесь поднимется хотя бы на несколько градусов, мы все вспыхнем, как спички». Он подбежал к следующему шатру. на Апологи вспыхнул от его прикосновения с синим пламенем и заглянул внутрь. Доктор Рамини стоял у окна, вытянув одну руку в сторону Дойля, а другой — комкая лист бумаги. Дойль прыгнул на него, и его закружил бешеный вихрь. Несколько секунд он ковыркался, сжавшись в ожидании сокрушительного удара о землю, но падение в беззвучной черноте все продолжалось, пока вдруг свет и звуки не включились одновременно. Он увидел себя в большом помещении, увидел свечи в грубых деревянных канделябрах. Он продолжал падать в неожиданно холодном воздухе и вдруг оказался на столе, угодив одной ногой в тушеную утку с пряностями, а другой в полную супницу. Он не удержал равновесие, поскользнулся и с грохотом сел в блюдо с ветчиной. Забрызганные с ног до головы люди за столом изумленно заголосили и отпрянули, и Доль увидел, что на соседнем столе распластался лицом вниз среди тарелок и блюд доктор Рамини. «Простите, прошу прощения», — в замешательстве бормотал Доль, сползая со стола. «Будь я проклят! скричал тип с выпученными глазами, промокая забрызганную сорочку салфеткой. «Что это за чёртовы шутки?» Все понемногу оправлялись от первого шока, и настроение у них было нельзя сказать, чтобы дружелюбное. — Это все колдовство вонючее, — услышал Доэль чей-то голос. — Их надо арестовать. Рамини тоже слез со стола и простер руки столь властным жестом, что все невольно попятились. — Взрыв, видите ли, — выдавил он из себя, стараясь говорить убедительно и властно, хотя такое падение, надо сказать, с любого собьет спесь. — Прочь с дороги, я? И тут -то он заметил Дойля. При всем конфузе от падения в супницу Доль поразился несказанно больше, увидев, как побледнел чародей. Тот резко повернулся и неверными шагами направился к ближайшей двери. Прежде чем раствориться в ночной темноте, он обернулся и бросил на Доли еще один полный ужаса взгляд. За ним Сэмми, приведи его сюда, приказал спокойный голос, откуда из-за спины Дойля. Доль повернулся и встретил подозрительный взгляд дородного мужчины в фартуке. который поигрывал мясницким ножом с небрежностью выдающий профессионала. «Я не слышал никакого взрыва», — сказал он Дойлю. Тем временем молодой толстяк устремился в догонку рамени. «А вы погодите здесь, покуда мы не разберемся хотя бы с тем, кому платить за испорченный обед». «Нет», — ответил Дойль, стараясь, чтобы его новый голос звучал убедительно. Это было не так просто, ибо он заметил, что некоторые из окружавших его людей щеголяют ботфортами сюртуками до колена и короткими париками, Говорят на практически непонятном диалекте. В общем, он начинал понимать, что с ним случилось. «Мне надо выйти отсюда, поймите. Вы, конечно, можете попробовать помешать мне, но я так напуган, что действительно постараюсь выйти отсюда, что, в свою очередь, может весьма неблагоприятно сказаться на всех присутствующих. А сейчас, как мне лично кажется, не самое подходящее время, чтобы я мог позволить себя изувечить». Для вязчивого эффекта он взял со стола пустую оловянную пивную кружку. — Ну, Беннер, — подумал он, сдавливая ее в кулаке, — будем надеяться, ты способен на такие штуки. Он сжал кружку изо всех сил, аж пальцы побелели. Разговоры в комнате стихли, и все, даже хозяин заведения, с интересом наблюдали за его действиями. Потом удвоил усилия. Все шероховатости кружки впились в его ладони, пальцы, руку до плеча свело, но кружка не поддавалась. В конце концов он ослабил хватку и осторожно поставил кружку на стол. «Крепко сработано», — пробормотал он. Те, кто стоял ближе, ухмылялись, а за дальними столами уже хохотали в открытую. Даже хмурый трактирщик невольно улыбался. Доля сделал несколько шагов к двери, чем вызвал новый приступ всеобщего веселья. Вот так, сопровождаемый насмешками улюлюканем, он вышел, сгорая от стыда, но зато никто не пытался задержать его. Едва он перешагнул порог, как лицо и руки обжег лютый мороз. Он сделал вдох и чуть не задохнулся. Показалось даже, что от холода пошла носом кровь. Дверь за спиной захлопнулась. О, Господи, да что же это такое? Это не может быть Англия. Этот сукин сын закинул нас на огненную землю или еще куда-нибудь в этом роде. Если бы все в трактире не смеялись над ним, он бы туда вернулся. Но теперь он сунул покрасневшие от холода руки в карманы тонкого, слишком тонкого плаща и устремился по узкой темной улице в надежде отловить рамени. и силой заставить его найти хоть какое-то теплое место, где они могли бы отогреться. Он не нашел рамени, зато это сделал Сэмми. Доль наткнулся на паренька, съежившегося у стены в квартале от трактира. В слабом лунном свете Доль не заметил его и прошел бы мимо, но услышал беспомощное всхлипывание. Замерзшие слезы приклеили щеку Сэмми к кирпичной стене, и когда Доль нагнулся и осторожно поднял голову юноши, послышался слабый хруст. Семи произнес доль громко, чтобы вывести парня из состояния прострации. Куда он пошел? Не получив ответа, он встряхнул его за плечи. Скажи, куда? Дыхание вырывалось у него изо рта клубами пара. Он, всхлипнул юноша, он показал мне змей во мне. Он сказал, посмотри на себя, я послушался и увидел, как они все извиваются. Семи снова заплакал. Я не могу вернуться и домой тоже не могу, они тогда заберутся во всех. Они исчезли. — твердо заявил Дой. — Ты понял? Исчезли. Они не выносят холода. Я сам видел, как все они, слышишь, все, выползли и умерли. А теперь скажи, куда пошел этот ублюдок. Сэмми шмыгнул носом. — Правда исчезли и умерли? Правда? Он осторожно глядел себя. — Правда, черт возьми. Так ты видел, куда он пошел? Осмотрев себя еще раз и ощупав одежду, юноша начал дрожать. — Мне надо вернуться, — сказал он, неуверенно поднимаясь на ноги. — Чертовски холодно. «И да, вы хотели узнать, куда он пошел?» «Да!» — Доль приплясал на мостовой от холода. Правый лодыжки почти не ощущал и начинал всерьез опасаться, что цепь намертво примерзла к коже. Сэмми опять шмыгнул носом. Он перепрыгнул через вон тот дом на соседнюю улицу. «Что?» — переспросил Доля, решив, что наслышался. «Он прыгнул через тот дом, как кузнечик. У него на подошвах пружин железный», — пояснил Сэмми. «Ах, да, ну, спасибо». Рамини загипнотизировал паренька на всю катушку, решил Дойль. «И это всего за пару секунд?» «Пожалуй, не слишком стоит обнадеживаться, что он меня боится». «Да, кстати», — спохватился он, когда Сэмми уже собрался идти. «Где мы? Я заблудился». «Борохай-стрит, Саутварк». Дойль поднял брови. «Лондон?» «Само собой, Лондон», — буркнул парень, начиная пританцовывать на месте. «Ага, а год какое и число». «Боже, мистер, откуда мне знать? Вот зима — это точно». Он повернулся и, не в силах больше стоять на месте, побежал обратно в трактир. «А король сейчас какой?» — крикнул Дойль ему вслед. «Карл!» — донеслось в ответ. «Угу, Карл Энный!» — подумал Дойль. «А до него кто правил?» Сэмми предпочел не расслышать, но над головой Дойля со стуком распахнулось окно. «Оливер Блаженный!» — прорычал мужской голос. «И при нем никто не позволял себе горланить по ночам под окнами». «Прошу прощения, сэр». Вспохватился Дойл, поднимая слезящиеся от холода глаза и пытаясь разглядеть, какое из дюжины маленьких окошек приоткрыто. «Я страдаю от... А почему бы нет?» — подумал он. «От мозговой лихорадки лишился памяти. Мне некуда идти. Не пустите ли вы меня переночевать на кухню или не должите ли вы мне одежду потеплее? Я...» Он услышал стук закрывающегося окна. Он так и не разглядел, какого именно. «Чертовски типично для эпохи Кромвеля», — подумал он и вздохнул. выпустив изо рта облачко пара. уходит, прикидывал он, двинувшись дальше, «я попал куда-то между 1660 и...» Когда там умер Карл? Кажется, около 1690 года. Час от часу не легче. В 1810 у меня, по крайней мере, имелся шанс найти людей Деру и вернуться с ними домой, или в противном случае принять то, что суждено мне судьбой в XIX веке, и без особых проблем прожить остаток дней, как Вильям Эшблис». «Черт, холодрега какая! Ну что ты за идиот такой? Куда тебя занесло? И зачем?» «Написал бы по памяти стихи Эшблеса, съездил бы в Египет, пользовался бы умеренной популярностью и пристойным состоянием». «Что еще? Ах да, красавица-жена!» «Но нет, угораздило же тебя приставать к чародеям и вот результат. История утратила Вильяма Эшблеса, а сам ты торчишь в богом проклятом столетии, где не чистят зубы и не принимают ванны, а человек в 30 лет, можно сказать, старик». Совершенно случайно он поднял взгляд. И как раз в это мгновение узенькую полоску неба в просвете между крышами пересекла причудливая фигура, и он вжался в стену, так как это был никто иной, как доктор Рамини. Лысый череп, развивающийся плащ и пружины на подошвах, не оставляли ни малейших сомнений. Когда инерция прыжка иссякла и хватка земного притяжения начала отклонять его вниз, увеличивая на глазах мелькнувшие внизу крыши высоких строений лондонского моста, и неподвижную белую ленту замерзшей реки. Доктор не заметил, что прыжки его уже не так высоки, как всего несколько минут назад, а его оболочка из активизированного воздуха дает брешь, пропуская внутрь ледяной холод. «Значит, это вовсе не означало удвоение моих сил», — подумал он. «Просто обычная сила моей магии распространяется шире в более архаичной и, следовательно, более восприимчивой к волшебству среде. А теперь эффект понемногу начинает сходить на нет». Думал он, отталкиваясь обеими ногами от выступающего конька крыши и изящным сальто приземляясь на булыжную мостовую. Так человеку, некоторое время сражавшемуся чужим, более тяжелым мечом, свой кажется еще легче, чем он есть на самом деле, хотя это ощущение новой силы довольно быстро проходит. Вряд ли оно сохранится у меня даже до утра, а окно во времени, расположенное в разгромленной нами гостинице, закроется еще до рассвета. Как бы то ни было, — решил он, зацепившись рукой за вывеску трактира, изображавшую пляшущего Мавра. — Мне необходимо как можно быстрее связаться с Фикеей-мастером и, и рассказать им, кто я и как здесь оказался. — Ну уж, этот обед должен удаться на славу, — подумал Эзра Лонгвелл, вообще любивший наслаждаться изысканными явствами, в братство Антея обыкновенно подчевало своих членов. Он долил в свой стакан портвейны из бутыли, стоявшей у камина. В эту лютую зиму даже шампанское приходилось отогревать у огня полчаса, а уж клареты и крепленные вины и все полтора. Отхлебнув еще ледяного вина, он подошел к маленькому тюдоровскому окошку, только оно не замерзло из-за близости печи. Он стер со стекла иней и выглянул на улицу. Западние моста мерцали в ночи огоньки лавок и палаток ледовой ярмарки, протянувшейся по скованной льдом Темзи от Темпл-Стерс до набережной Суреи. По льду ракетами или метеорами проносились пенькобежцы с фонарями в руках, но Лонгвелл предпочитал оставаться в теплом доме в ожидании вкусного обеда. Он отошел от окна и, окинув нежным взглядом кипевший на плите кастрюльки, повнимательнее с этими восхитительными сосисками миссис, вернулся через холл в столовую, завязанная вокруг ее правой лодыжкой цепь негромко позвякила при ходьбе. Оуэн Бурхард поднял взгляд и улыбнулся ему. «Ну и каково тебе таскать свой вес, Эзра?» Лонгвелл покраснел под взглядами остальных членов братства. «Не так плохо», — сказал он, опускаясь в крякнувшее под его тяжестью кресло. «Хотя все равно чертовски холодно». «Ничего, это тебе полезно, Эзра, бодрит», — заявил Бурхард, вновь переводя взгляд на разосланную на столе карту. Он постучал по правому верхнему углу черенком своей глиняной трубки и обычным для него деловым тоном продолжал. «Итак вы видите, джентльмены, что возросшая активность в его шайки цыган?» Его слова были прерваны громким стуком в дверь. Мгновение Мок и все оказались на ногах, схватив мечи и пистолеты. Каждый, вскакивая, высвободил цепь из-за отворота ботфортов, словно жизнь его зависела от этой цепи не меньше, чем от оружия. Бурхард подошел к двери, отодвинул засов и отступил на шаг. «Не заперто!» — крикнул он. Дверь распахнулась, и брови всех присутствующих удивленно поползли вверх. В комнату ввалился некто, очень напоминающий героя скандинавских мифов. Он был невероятно высок, выше даже короля, а уж том был добрых два ярда росту, и его странного покроя по сезону тонкий плащ не мог скрыть размах его плеч и крепости рук. Покрытая льдом и инием борода делала его похожим на старика. — Если у вас есть огонь! — прохрипел он, с трудом ворочая замерзшими губами. ещего чего чего-нибудь горячего выпить?» Он пошатнулся, и Лонгвелл испугался, что в случае его падения все книги обрушатся с полок. Бурхард, словно лишившись дара речи, ткнул пальцем в правый башмак пришельца. За ним по полу тянулась обледенелая цепь и бросился подхватить его. «Бисли!» — рявкнул он. «Помоги мне удержать его! Эзра, кофе и бренди, быстро!» Бурхард и Бисли помогли полузамерзшему великану добраться до скамьи у окна. Когда Лонгово принес большую кружку кофе с ромом, великан не сразу припал к ней, а прежде подышал немного ароматным паром. «Ах!» — выдохнул он, наконец, поставив кружку на скамью рядом с собой и протягивая руки к пламени. «Я думал, мне конец. У вас что, все зимы такие?» Бурхард нахмурился и переглянулся с остальными. То вы такой, сэр, и как вы оказались здесь?» Я слышал, что вы собирались, то есть собираетесь в доме на южном конце моста. Первый дом, куда я постучал, меня не пустили, но дали мне ваш адрес. Что же до того, кто я, вы можете звать меня. Черт, я даже не могу выдумать подходящего имени. В общем, я пришел сюда, изможденное лицо его осветилось улыбкой, потому что знал, что должен прийти сюда. Сдается мне, что вы те гонщи, что нужны мне для того, чтобы изловить мою лисицу. Видите ли, есть такой чародей по имени доктор Рамини. — Вы хотите сказать доктор Романелли? — спросил Буркхарт. — Мы слышали о таком. — Слышали? Ваше время. Слава богу. Так вот, у Романелли есть двойник по имени рамени запрыгнувший, я полагаю, вам ясно, что с помощью колдовства в ваш Лондон. Его надлежит изловить и принудить вернуться туда, где ему положено быть. И если повезет, его можно будет заставить захватить и меня с собой. — Близнец? — Бьюсь об заклад, вы имеете в виду К? – заявил Лонгвелл. ухватив щипцами уголек из камина и осторожно опуская его в свеженобитую трубку. «Не угодно ли трубочку?» «Спасибо, не откажусь», — ответил Доль, принимая хрупкую трубку белой глины и кисет с табаком. «Что такое, К? Бурхард нахмурился еще сильнее. «Вы чертовски странный человек, сэр. Воистину вы странная смесь знаний и неведения. Настанет время, я надеюсь, когда я с удовольствием выслушаю вашу историю». Например, вы носите связующую цепь, однако не похоже, чтобы вы знали о нас много. Вам известен доктор Романелли, но вы не знаете, что такое К или как случилось, что нынешняя зима выдалась такой свирепой». Он улыбнулся, хотя в его простецких на первый взгляд глазах продолжал гореть подозрительный огонек. Он провел пятерней по своим коротко острижным редеющим волосам. «Так или иначе, К! Это копия живого человека, возвращенная из нескольких капель крови оригинала в чане со специальным зельем. И если весь процесс выполнен как положено, копия не только неотличима от оригинала внешне, но и обладает всеми его познаниями». Дуэль набил трубку сухим табаком и разжег ее так же, как это делал Лонгвелл. «Да, я полагаю, Рами не может оказаться такой тварью», сказал он, выпуская кольцо дыма и наслаждаясь тем, как оттаивает у камина его борода. Неожиданно его глаза расширились. «Ага, кажется, я знаю еще одного человека, который может быть. К. Вот бедолага. Я уверен, сам он и не знает этого». «Вам известен на минофис Фике?» — Спросил Бурхард. Дойль оглядел всю компанию, не зная, сколько известного ему он может открыть им. «Он был или есть или будет вожак шайки цыган». «Воистину так. Только почему был или будет?» «Не обращайте внимания. Так или иначе, джентльмены, это к доктор Романелли находится сегодня в Лондоне, и он обладает знаниями, которые заказаны здесь всякому, и его необходимо найти отправить туда, где ему положено находиться». «И вы хотите вернуться с ним?» — уточнил Бурхарт. «Совершенно верно». «Но зачем вам такой опасный, пусть и быстрый способ перемещения?» — удивился Бурхард. «Верхом или морем вы за шесть месяцев можете добраться почти куда угодно». Доль вздохнул. «Насколько я понимаю, вы выполняете функции некоторого рода магической полиции», — начал он. Бурхард улыбнулся и вздрогнул одновременно. «Не совсем так, сэр. Ряд могущественных и дальновидных лордов платят нам за то, что мы оберегаем Англию от колдовской порчи. Мы не занимаемся магией, но боремся с ней». «Ясно», — Доль положил трубку на камин. «Если я расскажу вам все, — осторожно произнес он, и вы согласитесь, что эта тварь Рамени представляет собой угрозу, я сказал страшную угрозу Лондону, Англии и всему миру, то поможете ли вы мне изловить его и не препятствовать моему возвращению, если это, конечно, возможно, туда, куда мне нужно?» «Даю вам свое слово», — негромко ответил Бурхард. Дуэль несколько секунд молча смотрел на него. В комнате воцарилась тишина, только трещали поленья в камине. «Хорошо», — громко произнес он наконец, — «я постараюсь быть кратким». Действовать надо быстро, а мне кажется, я знаю, где его надо искать через час или около того. Мы с ним брошены сюда какой-то магической силой, но не из другой страны, вроде Турции. Мы попали сюда из другого времени. Последнее утро, что я помню, было утро 26 сентября 1810 года. Лонгл прыснул, но осекся, когда Бурхард поднял руку. «Продолжайте», — сказал тот. «Итак, что-то...» — Доль замолчал, поскольку заметил на столе тетрадь в кожаном переплете. И хотя та была совсем новая, с вытесненными на обложке золотыми цифрами 1684, он узнал ее и подошел к столу. Рядом с чернильницей лежал наготове перо, и он, ухмыляясь, окунул ее в чернильницу, открыл последнюю страницу и написал на обложке «Ихэй энданбрей, Анкей уйяй и гидай?» «Что вы такое пишете?» — удивился Бурхарт. Доль только отмахнулся от него. «Джентльмены, что-то проделало отверстие в структуре времени?» Пятнадцать минут спустя группа из пятнадцати человек, одетых соответственно погоде, вывалилась из двери старого дома и поспешила по узкому проезду лондонского моста на юг к Суррею. Проход между древними домами позволял идти по двое, но они шли по одному. Доль шагал вторым следом за закутанным Бурхардом, без труда поспевая за ним, несмотря на болтавшийся на правом боку тяжелый меч в ножнах. Единственным светом, освещавшим им дорогу, был тонкий луч фонаря Бурхарта. так как неверный лунный свет освещал только верхние этажи, островерхние крыши, да еще паутину балок, протянувшихся над улицей между домами и не дававших старым зданиям завалиться друг на друга. На мосту стояла тишина, нарушаемая только случайным лязгом цепи обулыжник, и откуда-то издалека доносились еле слышные отзвуки смеха и музыки. «Сюда!» — прошептал Бурхард, сворачивая в щель между домами, освещая фонарем деревянную конструкцию, в которой Доль распознал ведущую вниз лестницу. «Нет смысла объявлять о нашем присутствии, маршируя через южные ворота». Доль последовал за ним вниз по темной лестнице, и после долгого спирального спуска по колодцу, ведущему сквозь каменную опору моста, они вышли на открытую площадку под пролетом. Доль в первый раз заметил, что река, просвечивающая сквозь деревянные ступени, скована льдом. По льду в сторону северного берега направлялась вереница людей, И Доль мельком глянул на них, но что-то заставил его присмотреться повнимательнее. Что-то в них есть странное, что-то не так. Может, странный сгорбленный вид некоторых, или качающийся, подпрыгивающей походкой, идущую впереди. Доль схватил бурхарта за плечо. Подзорную трубу, сказал он негромко, но настойчиво, и тут же в него сзади врезался Лонгвелл. Сейчас бурхар порылся под пальто и передал долю складную подзорную трубу. Доль щелчками раздвинул трубу в рабочее положение и направил ее на странную процессию. Он так и не смог настроить резкость, но даже так разглядел, что подпрыгивающий предводитель, несомненно, доктор Рамини, а пятеро, нет, шестеро остальных, какие-то калейки, закутанные в меха. «Вон он», — тихо произнес Доль, возвращая подзорную трубу Бурхарту. «Ах, проклятие, пока они на льду, мы не осмелимся напасть на них». Нет почему?» — спросил Доль. «Связь, дружище! От цепей на толку!» — раздраженно прошипел Бурхард. Истинно так подтвердил Лонгвелл из темноты. «Случись нам биться с ним на льду, он нашлет на нас всех демонов ада, и ничто не защитит наши души от убиения, отводя от них скверну!» Порыв северного ветру ударил по старой лестнице, покачнув ее, как мостик корабля. «Все же никто не помешает нам преследовать их на северном берегу», — вслух рассуждал Бурхард. «Вперед!» Они продолжили спуск и через несколько минут оказались на старом, покосившемся заснеженном причале, с которого спустились на лед. «Они забирают к западу», — тихо произнес Бурхард, не отрывая глаз от семи фигур на белом льду. «Мы выйдем из-под моста на его западной стороне, свернем на север и встретим их на берегу». Когда они проходили по льду под высокой аркой моста, Дойль увидел впереди мерцающие огни и снова услышал смех и музыку. «На этот раз громче». Они доносились со всех палаток, лавок и качелись с фонарями на шестах, выстроившихся на льду, и большая парусная лодка, поставленная на колеса, медленно разъезжала взад-вперед по замерзшей поверхности реки. Паруса и колеса были расписаны яркими лицами, в воздухе развивались ленты и вымпелы. Безмолвная процессия братства Антея обогнула ярмарку с востока, забирая к северу. Им оставалось еще ярдов сто до берега, когда из темноты северного пролета моста показалась компания доктора Рамини и направилась к лестнице напротив Темс-стрит. Высокая подпрыгивающая фигура, сам доктор, шагнув на ступень, оглянулась, но не успел он еще повернуть голову, как Бурхард вильнул в бок и прошелся колесом, ухитрившись толкнуть Дойля в грудь. Тот поскользнулся, не удержался на ногах и неуклюже плюхнулся на лед, на что Бурхард разразился громким хохотом. Лонгвилл исполнил несколько гротескных балетных па, и на мгновение Долю показалось, что Ромини наложил на них заклятие безумия, и что он сам вот-вот начнет лаять по собачьи или поедать свою шапку. Ромини отвернулся и продолжил подниматься по лестнице в сопровождении свиты. Потом Луна зашла за облако, как бы погасив свет на сцене. Бурхард и Лонгвилл, оба с серьезными лицами, помогли Долю подняться. «Приношу извинения», — сказал Бурхард. пускай считают нас пьяными забулдыгами, а теперь быстро за ними. Дюжина членов братства бегом устремилась к берегу. Долю пришлось перейти на скользящий шаг, чтобы не упасть на льду. И через пару минут они, перебравшись через вмерзшие в лед обломки мачты затонувшего судна, оказались у подножия лестницы. По узкой улочке вышли они к Thames стрит и там остановились, оглядываясь в поисках преследуемой жертвы. «Туда», — сказал Бурхард, указывая на цепочку следов на снегу. Они пошли прямо по улице. Все двенадцать устремились в ту сторону, хотя Доль все еще не понимал, каким образом Бурхард определил направление движения Рамини. Все, что увидел он сам, это следы двух очень крупных собак. Они перешли на бег, и тело Доли среагировало на неуловимый шорох прежде, чем его мозг что-либо осознал. Его левая рука выхватила меч из ножен и сделала выпад одновременно с броском одной из тварей, и та напоролась на острие. Удар оттолкнул его назад, он услышал яростный хрип и ляск зубов о сталь, и его левая нога быстрым движением скинула умирающее чудовище с лезвия. «Берегись!» — услышал он крик Бурхарта впереди. И тут фонарь упал на мостовую, его защитная створка распахнулась, осветив узкую улицу желтым светом. Картина, открывшаяся глазам Доли, походила на безумную литографию достойной Угои, Бурхарт катался по земле, сцепившись с какой-то мускулистой тварью, получеловеком-полуволком, и еще несколько таких же тварей столпились вокруг борющейся пары. Они стояли на ногах, но сутули в плечи так, словно ходьба на задних лапах им в диковинку. Их морды выдавались вперед наподобие собачьих, а широкие пасти сверкали зубами, показавшимися долю кинжалами слоновой кости. Однако в их маленьких глазках светился разум, И они отшатнулись назад, когда доль, не сводя с них глаз, пронзил мечом того, который боролся у его ног с Бурхардом. «Сорлс, ровари!» — рявкнула одна из тварей через плечо, когда Бурхард отшвырнул своего мертвого противника в сторону и встал, вытирая кровь с лица и держа меч в правой руке. В левой был зажат окровавленный кинжал. Два уродливых, покрытых густым мехом тела, перестали дергаться и затихли без движения между двумя группами. Лонгвел Тайсон», — негромко приказал Бурхарт, — «вокруг этих домов быстро и перекрыть тот выход с улицы». Двое братьев беспрекословно бросились исполнять приказ, лязгая цепями. Рамини повернулся, бросился обратно, протолкавшись между своими волкоподобными слугами, и оказался лицом к лицу со своими преследователями. Лицо его, освещенное фонарем, было искажено ненавистью. Он открыл рот и начал произносить заклинания, от которых воздух вокруг них сгустился и помутнел. Доль почувствовал, как вибрирует и греется цепь на его лодыжке. И только теперь заметил Дойля, стоявшего прямо перед ним с обнаженным окровавленным мечом, откровенно неуязвимого для его магии и даже не пытающегося скрыть это. Заклинания оборвались, и какое-то мгновение Рамини продолжал стоять с разинутым ртом. Доль нагнулся подобрать фонарь, выпрямился, улыбаясь, нацелил на чародея острие меча. «Боюсь, вам придется пройти с нами, доктор Рамини», — сказал он. Волшебник сделал большой скачок назад, через головы своих волколюдей, и бросился прочь по улице, за ним его твари, а за ними на некотором расстоянии бурхард с остальными. И откуда-то спереди раздался пистолетный выстрел, сопровождаемый пронзительным воем, эхом отдававшимся от каменных стен. И когда он смолк, долю услышал крик Лонгвелла. «Стойте, проклятые твари! У нас хватит пистолетов послать вас всех домой! ват!" Дуэль, бежавший первым, поднял фонарь выше как раз вовремя для того, чтобы увидеть, как фигура в развивающемся плаще взмывает вверх. — Он запрыгнул на крышу, снимите его! — взревел он, и два пистолетных выстрела грянули почти одновременно, выплюнув вверх языки огня, а потом его чуть не оглушил третий выстрел из пистолета Бурхарта почти у него над ухом. — Эти твари бегут по стене, что твои пауки! — крикнул Лонгвелл. — Стреляйте же! Где-то над головой со скрипом распахнулось окно, и ночной горшок ударился в противоположную стену, облив содержимым дойля. «А ну убирайтесь прочь, вы, воры и убийцы!» пронзительно заверещал женский голос. По обледенелой мостовой забарабанили отбитые пулями осколки камней. «Не стреляйте!» — крипло с досадой крикнул Бурхард. «Вы заденете эту чертову бабу!» «Они ушли, шеф», — сообщил подоспевший Лонгвелл. «Перевалили через крышу, как крысы, и ушли». «Возвращаемся на Темс-стрит», — прохрипел Бурхарт. «Мы потеряли рамени, теперь он может уйти по крышам куда угодно». «Эй, не вернутся ли нам к своей трапезе?» — предложил Лонгвел, когда они вложили мечи в ножны, спрятали пистолеты и двинулись прочь, оставив за собой на брусчатке два махнатых трупа. «Я знаю, куда он отправился», — спокойно сообщил Дойль. «То место, которое я назвал вам с самого начала». Место, где у Маги наиболее действенна, в точку, где открывалось окно во времени, трактир на Боро-Хай-Стрит. «Я не в восторге от идеи переходить реку по льду теперь, когда он знает, что мы охотимся за ним», произнес долговязый кудрявый член братства. «Если он нападет на нас там, может, статься все и обойдется», возразил Бурхард вновь возглавивший отряд. «Ведь мы начеку и не намерены попусту рисковать». Они поспешили по перпендикулярной улочке к лестнице. и, перегнувшись через перила верхней площадки, вгляделись в пространство замерзшей реки. «Слишком многим теперь это известно», — вздохнул Лонгвел. «Возможно», — пробормотал Бурхард, доставший свою подзорную трубу и обшаривавший взглядом реку и ледовую ярмарку. «Я их вижу», — прошептал он. «Они идут напрямик, даже не пытаясь избегать людей. Хо! Видели бы вы, как от них шарахаются!» Он повернулся к возвышающемуся над ним дойлю. «Насколько возрастет его сила, когда он окажется в этом трактире?» «Я не знаю, в чем измеряется эта его сила», — ответил Дойль. «Давайте считать, что значительно возрастет. Должно было случиться нечто важное, если он ушел с этого места». «Боюсь, имеет смысл преследовать его вплотную», — неохотно заметил Бурхард, глядя с лестницы вниз. «Так вперед же! Нам предстоит неплохая охота!» Японские сандалии громко цокали по обледеневшей мостовой. когда еще один отряд, крадучись, сворачивал с Грейс Чорч на Тэмс-стрит. Необычно обутый предводитель задержался, окинул взглядом пустынную улицу и продолжил путь. «Подожди-ка минутку, алхимик!» — окликнул его один из спутников. «Я шагу не сделаю дальше без объяснений. Ведь мы слышали стрельбу, не так ли?» «Слышали», — раздраженно откликнулся предводитель. «Но ведь стреляли не в вас». «Но в кого тогда стреляли?» «Сдается, мне это кричал не человек». Ветер трепал длинные темные кудри, говорившего не скрыты париком, бросая их на толстое капризное лицо. Он поправил на голове шляпу. В конце концов, здесь командую я, пусть и без официального разрешения, как мой отец во Франции. Вот я и говорю, нам достаточно и того, что ты несешь свои шкатулки. Зачем нам советы еще одного чертова чародея? Аминофис в фике вернулся к месту, где стоял говоривший, и, посмотрев на него сверху вниз, прошипел. А теперь послушайте, кривляка проклятый. Если ваша чертова задница и вас сядет когда-нибудь на трон, то это будет благодаря моим усилиям, а никак не вашим. Или вы до сих пор считаете, что это ваше идиотское покушение с Расселом и Сидным в прошлом году было умным шагом? Ха! Безмозглые дети, пытающиеся добраться до сладости, разбив стеклянную крышку. Вам нужен я и моя магия, и добрая доля удачи даже для того, чтобы избежать плахи, не говоря уж о троне. И человек, связавшийся со мной этой ночью посредством волшебной свечи, обладает магической силой, какой я давно уже не видел. Он прошептал мне слова древнего пароля. Вы сами были при этом и видели. Мне даже не надо было зажигать свечу, она сама вспыхнула ярким светом. А теперь он напоролся на какое-то препятствие, возможно, на наше ненаглядное братство Антея. И ему пришлось вернуться в то место в Сурее, где находится одно из тех средоточий магии, о которых я вам говорил раньше. Там мы с ним и встретимся. Или вы хотите вернуться в Голландию, чтобы бороться за корону без моей помощи?» Герцог Манмут все еще сомневался, так что фике пришлось помахать у него перед носом маленькой черной шкатулкой. «И без моего поддельного, но неотличимого от настоящего брачного свидетельства?» Манмут нахмурился и пожал плечами. «Хорошо, чародей, тогда пошли, пока твой проклятый холод не приморозил нас к мостовой». Отряд двинулся дальше к мосту. Лодка шла под парусом круто к ветру. Полупьяная команда размахивала горящими факелами более или менее в такт пенью. Но рулевой слишком сильно развернул лодку. Паруса заполоскались и обвисли. Лодка сбавила ход, колеса вращались все медленнее и уже стали видны намалеванные на них лица. И в конце концов лодка со скрипом остановилась и чуть откатилась назад. Бурхард, продолжавший вести Дойли и десятерых братьев по льду, стараясь держаться за лодкой, догнал ее, подпрыгнул и перевалился через фальшборт. Пьяные моряки, без того раздраженные остановкой, угрожающе повернулись к нему, но в смятении отпрянули, когда через фальшборт легко перемахнула огромная фигура Дойля с развивающейся гривой. «Мы принимаем командование этим судном!» — крикнул он, с трудом удерживаясь от того, чтобы не рассмеяться — Ибо сообразил, что всего несколько часов назад читал об этом приключении. «Бурхард, как привести эту штуку в движение?» «Стоуэлл!» — крикнул вожак, перегнувшись через борт. «Подтолкните лодку, а потом лезьте на борт. Эта лодка примелькалась всем на реке. Наш человек не обратит внимания, что наследует за ним». «Эй, приятель, это моя лодка!» — возразил смахивающий на бочку человек на корме. Он уже бросил румпель и поднялся на ноги. Бурхард протянул ему пригоршню монет. — Вот. Лодка будет в целости и сохранности, мы потом ее оставим у южного берега. — Да, — он отсчитал еще несколько монет. — Это вам еще, если вы дадите нам свои маски и факелы. Хозяин лодки взвесил монеты на руке, потом пожал плечами. «Пошли, судно, — Пошли с судна, ребята, — крикнул своим спутникам, И оставьте им маски и факелы. Здесь достаточно, чтобы повеселиться как следует. Команда, довольно переговариваясь, перебралась через борт на лед. И когда последний из людей Бурхард оказался на палубе, паруса вновь наполнились, и лодка двинулась вперед. Бурхард в красно-синей птичьей маске сел к рулю и правил так, чтобы держаться следом за Ремини, но не подходить к нему слишком близко, и так они одолели почти все расстояние. Их отделяло от лестницы на Джиттерлейн всего 30 ярдов. Когда Ремини оглянулся, и резко остановился, сообразив, что его преследуют. «Он нас увидел!» — вскричал Доль. Но Бурхард резко перекинул румпель налево, и лодка, опасно накренившись и разбрызгивая осколки льда, сделала правый поворот, нацелив нос не на лестницу, на длинный причал. Доль вскочил, обнажил меч и тут же отшвырнул ее в сторону, ибо это был больше не меч, а длинная серебряная змея, изогнувшаяся, чтобы укусить его. Но тут его кинжал начал выползать из ножны, Долю пришлось удерживать его обеими руками. Одежда топорщилась, принимая безумные формы. Маска строила дикие рожи и трепыхалась на лице. Даже палуба под ногами вздымалась и опадала, словно ребра какого-то большого, тяжело дышащего животного. В страхе сообразив, что находится в центре действия каких-то страшных колдовских сил, он дождался следующего подъема палубы и, использовав этот импульс, выбросился из лодки. Он приземлился на вытянутые руки, перекатился через голову, и остановился за секунду до того, как лодка с треском, ломая мачту и палубу, врезалась в причал. Члены братства Антея, как из прощи, полетели во все стороны. Доэль сел, сорвал с лица кривляющуюся маску, отшвырнул ее подальше и заметил кинжал, выпавший-таки из ножен и подползавший к нему по льду, извиваясь, как червяк. Он отшвырнул ее в сторону и пошатнулся от неестественности происходящего. Несмотря на то, что тот изгибался как резиновый, он продолжал звенеть. Бурхард скочил, едва коснувшись льда, и хотя лицо его исказилось от боли, сумел выдавить из себя слова команды. «Все на берег!» — Прохрипел он и сам сделал первый шаг. Там и тут из-под разбитой палубы начали пробиваться огненные языки. Одно из отлетевших колес медленно вращалось на льду. Нарисованное на нем лицо хлопало глазами и строило устрашающие рожи. Лица на парусе, к которым уже подбирался огонь, тоже корчились, открывая и закрывая рты в беззвучных богохульствах. Стоуэлл, покраснев от нехватки воздуха, пытался сорвать с шеи душивший его шарф. Он наткнулся на Дойле, и тот встряхнулся, сделал глубокий вдох и шагнул следом. С воздухом творилось что-то неладное. Он наполнился вонью и жег глаза, ноздри и легкие. Доль ощущал, как силы покидают его. У подножия ближайшей лестницы, ведущей на причал, закрутился смерч из щепок и деревянных обломков. Они били по коленям и бросались под ноги каждому, кто слишком близко подходил к лестнице. Один человек упал, и они забили бы его до смерти, не его Бурхард в сторону. Дуэль просто подхватил извивающуюся стола за пояс и ворот, и, раскачав из последних сил, швырнул его вверх, вслед за чем рухнул на колени, и, как свой сдымку созерцал, как тот летит, нелепо мотая руками и ногами, и приземляется на настиле причала. Воздух пах серый и хлором одновременно, и Доль знал, что даже если пляшущие доски нападут на него, у него все равно уже нет сил защищаться. Он опрокинулся на бок, перекатился на спину и безучастно смотрел, как стоул с лицом, освещенным багровым отсветом пылающей лодки, свешивается с причала, протягивая вниз свой меч. Доль успел вяло позавидовать тому, что меч стоула остался прямым и твердым, в то время как его собственный превратился в извивающегося угря, а потом сознание покинуло его. Бургхард, каким-то образом ухитрявшийся держаться еще на ногах, оказался в самом центре водоворота обезумевших обломков. Они изо всех сил били его под колени, в живот и пах, и уже падая, он в отчаянии посмотрел вверх и схватился за лезвие, протянутого стоуэлом меча. Щепки мгновенно отпрянули от него, с раздосадованным треском падая на лед. Бурхард распрямил ноги, чтобы убрать вес с порезанной руки и с трудом совладал с дрожью. «Ко мне, Антеи! из последних сил крикнул он. Лонг был подполз к нему, прикрывая голову рукой от нападавших на него щепок, протянул другую руку и схватился за цепь, свисавшую с Батфорта Бурхарда. Щепки отпрянули от него. Один за другим еще трое подползли и присоединились к цепочке. Оставшиеся без дела обломки, с каждой секунды их становилось все больше, некоторые из них горели, собирались вокруг лежавшего в стране Дойля. Мелкие щепки двигались быстрее, и когда первые из них ударили его по лицу, Бурхард крикнул «Дотянитесь до него кто-нибудь быстро!» Последний в цепочке потянулся, но не достал. Он оглянулся и увидел, что большие доски, которые могут разморжить череп, подобрались уже на несколько ярдов и быстро приближаются. Хрипло выругался, выхватил кинжал. Дотянулся острием до ноги Дойля и, взрезав кожу на ноге, вонзил острие в лед. Жар обжег ногу Дойля, пробежал по сведенным мышцам и, наконец, ударил в голову, вырвав его из бессвязных видений. Он сел, сознание понемногу возвращалось, и он увидел кинжал, пригвоздивший его ногу ко льду, и ворох досок и щепок, поспешно удалявшихся от него в сторону двух неподвижных тел. лежавших слишком далеко, чтобы цепочка братства Антея могла до них дотянуться. «Эй, вы!» — кричал Бурхарт с бородой. «Не вытаскивайте кинжал, пока не схватитесь за руку Фридмана!» Доль кивнул и потянулся к человеку, продолжавшему держаться за кинжал. «Не бойтесь!» — заверил он Бурхарта. «Я не собираюсь разрывать связь!» Он дотянулся до свободной руки Фридмана и схватился за нее. и только тогда тот выдернул кинжал, спрятал ее в ножны и повернулся, чтобы взять за руку человека, державшего его за цепь на ноге. По команде Бурхарда все пятеро, пошатываясь, поднялись на ноги. Доль чувствовал себя так, словно кинжал продолжает торчать в его ноге, и когда цепочка людей медленно двинулась вдоль причала к лестнице, он оглянулся и увидел за собой кровавые пятна, а на том месте, где лежала его нога, уже подернувшуюся льдом красную лужу. «Держитесь за идущую перед вами, только поставьте ногу на лестницу», — окликнул его Бурхарт, уже поднявшийся наверх. «Мы вас дальше вытащим». Пару минут спустя дойли и пятеро членов братства Антея сидели или стояли, шатаясь на причале, задыхаясь, греясь жаром отгоревшей лодки и набирая силу, поднимавшуюся по ногам от цепей, взбадривая не хуже глотка бренди. «Он... Он отправился дальше в убеждении, что покончил с нами». Выдохнул Бурхард, перевязывая порезанную руку носовым платком. «Нам еще повезло, что он спешил и использовал всего-навсего заклятие адского оживления, да и то наскоро. Если бы он как следует наложил заклятие смертоносных паров...» По льдовых в сторону спешил человек. «Эй, сукины дети!» — возопил он. Это, разумеется, был коротышка, владелец погибшей лодки. «Я вас всех притащу к магистрату!» Бурхард полез в правый карман здоровой левой рукой, вытащил кошелек и встряхнул его. — Примите наши извинения, — крикнул он, бросая его к ротышке. Тут хватит на новую лодку и на то время, пока вы будете ее искать. Он повернулся к Дойлю и остальным. — Мы потеряли шестерых, — тихо сказал он, — и некоторые из вас получили ранения, требующие лечения. Ваша нога, сэр, в частности, и второе по значимости наше оружие, кошелек, тоже иссякла. Посему не будет трусостью вернуться домой и привести себя в порядок, поесть, поспать и продолжить преследование на утро. Дуэль уже успел снять башмак и обмотать порезанную ногу с моченным бренди обрывком шарфа. Он натянул башмак, стиснул зубы от боли и поднял глаза на Бурхарда. «Мне надо идти дальше», — крипло сказал он, «если я хочу попасть домой. Однако вы правы, ваши люди совершили гораздо больше того, о чем я имел право их просить, и я повинен в гибели шестерых человек». Он встал, испытывать чувство благодарности к Морозу. Сейчас это подействовало как анестезия. Лонгвел печально покачал головой. «Нет», — возразил он, — «пока мы были на северном берегу, мне ничего не хотелось так, как бросить преследование и вернуться к нашей трапезе. Но теперь, когда Макхью и Кикхем, и остальные мертвые, я не смогу вкушать Портвейн, зная, что он повинен в их смерти. Его надо остановить». «Аминь», — произнес Стоуэлл, продолжая недоверчиво ощупывать свой шарф. «У нас будет время для яств и вин после того, как мы отправим этого молодца в ад». Лицо Бурхарта, похожее в оранжевом свете фонаря на отполированную морем корягу, скривилось в мрачной улыбке. «Да будет так. И, сэр», — добавил он, обращаясь к Дойлю, — «не казните себя за то, что эти люди погибли, помогая вам. Нам платят за эту работу, и немалый риск ее определяет, и немалый размер платы. И если бы вы не забросили сто в безопасное место, мы бы остались там, на льду, все до одного. Вы можете идти?» «Да». «Отлично», — Бурхарт подошел к краю причала. «Вас устраивает плата?» — спросил он у владельца лодки, топтавшуюся на льду у догоравшего судна. «О да!» — кивнул коротышка, безмятежно махнув рукой. «Если что, вам я лодку сдам в любое время, только скажите». «Хоть кто-то остался в выигрыше этой ночью», — горько вздохнул Бурхард. Лодка, превратившаяся теперь в пылающий ад, перевернулась и начала погружаться сквозь растаявший лед. И сквозь клубы пары и дыма видно было, как рушится по одному шпангоуты, Словно, кто-то считая, загибает пальцы великанской руки. При виде дойля, входившую через низкую дверь в залу, глаза трактирщика свирепо сузились и тут же изумленно расширились, когда он увидел вошедших следом Бурхарда и остальных братьев. «Этот парень с тобой, Оуэн?» — подозрительно спросил трактирщик. «Да, Боус», — отвечал Бурхард. «И братство возместит тебе весь ущерб, что он мог причинить твоему заведению. Скажи, не видел ли ты?» — Тот человек, что свалился вместе со мной на стол, — перебил его Доль. Где он? — Этот! Да он, разрази меня! Дом завибрировал, словно в недрах его кто-то начал играть на органе похоронную мелодию в регистрах, слишком низких для человеческого уха, и откуда-то издалека послышалось высокое монотонное пение. Цепь на ноге Дойля зазвенела, обжигая ему лодыжку. — Где он? — рявкнул Бурхард. Все произошло почти мгновенно. Свечи в деревянных канделябрах засияли и рассыпались каскадом обжигающих брызг, словно фейерверк на 4 июля, пустив плавать по залу багровые огненные шары и заполнив его клубами зловонного дыма. Столы буквально взорвались, расшвыряв во все стороны еду, посуду, бутылки и посетителей. Оглядевшись в полной растерянности по сторонам, Доль заметил, как над головой боуза-трактирщика появился длинный, извивающийся белый жгут, напоминающий смерч. Дуэль перевел взгляд на корчившихся среди обломков посетителей. Такие же жгуты тянулись к голове каждого из них. Вздрогнув, он задрал голову вверх, однако ничего такого над ним не обнаружилось, так же, как и над его спутниками. «Должно быть, — подумал он, — это цепи защищают нас от дьявольских штучек рамени». Опустив взгляд, он увидел, что его цепь рассыпает по полу золотые искры. Казалось, и у его спутников к ноге привязано по бенгальскому огню. Разлетевшиеся в щепки столы начали собираться снова, образуя человекоподобные формы. Они бестолково метались в клубах багрового дыма, задевая деревянными руками людей, стены и друг друга. В Крок! вскричал Бурхард, и Доль оказался втиснутым между Лангвеллом и Стоуэлом. Члены братства Антея обнажили мечи и кинжалы, и хотя доэль не был уверен, что с такими колдовскими отродьями можно справиться с земным оружием, он все же наклонился и вытащил меч из ножен посетителя, споткнувшегося и рухнувшего на пути к двери. Белые жгуты быстро вытягивались вверх, сходясь к одной точке потолка, где начал расти пузырь такой же белой субстанции. Дюжина людей, головы которых оказались соединены этой омерзительной паутиной, которые до этого момента стояли или лежали, вдруг одновременно обратили безумные пустые глаза на вставших в круг у двери. Деревянные не тоже застыли, словно прислушиваясь. и уже осмысленно повернулись к членам братства и осторожно, как бы с опаской, двинулись на них. Один из них остановился перед Бурхардом и замахнулся ножкой от стула, служившей ему рукой. Но прежде чем он нанес удар, Бурхард сделал выпад и ударил мечом по его плечу. Деревянная рука отделилась от торса столешницы и со стуком рухнула на пол. Почти не отдавая себе отчета в том, что делает, Доль нырнул вперед и погрузил острие меча в живот другой деревянной твари. Ногу его свело такой болью, что из глаз потекли слезы, но его противник рассыпался по полу охапкой дров. Последующая схватка показала, что с деревянными людьми вполне можно справляться, и хотя стоуэла упала, оглушенный ударом дубовой руки по голове, а правая рука Дойля оказалась почти парализованной, после того, как ему врезали по плечу, спустя всего пару минут они превратили в бесполезные обломки всех, кроме одного. Тот, обнаружив, что остался один, повел себя совершенно по-человечески и ретировался в открытую дверь. Хотя бы багровые огненные шары подожгли зал в одном или двух местах, свечи вновь горели обычным светом, а едкий дым почти рассеялся. «Он где-то в доме!» — прохрипел Бурхард. «На кухню, только держаться все вместе!» И шагнул вперед. «Стой!» — послышался хор безжизненных голосов, и прилепившийся к головам Боуза и дюжины его незадачливых посетителей белые пуповины подняли их с пола. Некоторые держали в руках или кинжалы, остальные, включая компанию дородных леди, подобрали с пола по тяжелому деревянному обломку. Доль посмотрел вверх, туда, где сходились белые жгуты, и увидел, что выросший на потолке белый пузырь превратился в огромное лицо без глаз, а жгуты тянутся вниз из его открытого рта. «Доль!» — неправдоподобно в унисон произнесли все нападавшие. «Забирай остатки своих людей и попробуй бежать отсюда так, чтобы мой гнев не смог найти тебя!» «Верно, Бурхард», — произнес Дойл, стараясь не выдать паники. «Чародей, скорее всего, на кухне, где есть и огонь, и горячая вода, и что еще может понадобиться ему для его черных дел». Дойл, Бурхард, Лонгвелл и еще один член братства, невысокий коренастый парень, рванулись к двери на кухню, но были остановлены трактирщиком и остальными. Дородная леди замахнулась на Доэля, и тот с трудом увернулся от прямого левой, выбив концом меча из ее правой руки увесистый деревянный обломок, и почти мгновенно парировал выпад меча, нацеленный ему в грудь. Его тело рефлекторно качнулось вперед в ответном выпаде. В самый последний момент он напомнился и ударил в живот нападавшую не острием, а эфесом. Леди преклонных лет выплясывала вокруг него, и в конце концов ей удалось вполне ощутимо заехать ему кулаком по почкам. Доль взревел от боли и сделал ей подсечку. Воительница с грохотом рухнула на пол. Он взмахнул мечом и перерубил белую змею, тянувшуюся от ее головы. Жгуты разлетелись в разные стороны, и один, шлепнув по потолку, словно втянутая макаронины, исчез во рту белого лица. Поверженная леди захрипела. Хотя бой требовал изрядного мастерства и внимания, бывшие посетители бормотали, словно самнамбулы. Один из них, серии коротких, но точных атак мечом, Парируя которые, Дойл изрядно порадовался тому, что Стирфорд Беннер в свое время занимался фехтованием. Загнал-таки Дойля в угол, продолжая бормотать нечто невразумительное. Может быть, он продолжал начатую за столом беседу. Могло бы хоть спросить, прежде чем выбрасывать, и на том спасибо, а теперь уж и погорячиться нельзя. Видите ли, погорячиться ему нельзя, рассерженно подумал Доль, с отчаянным усилием выбивая меч из руки, погруженного в свои мысли противника. — Да и кто бы ни горячился, дорогуша! — невозмутимо продолжал этот мыслитель, отвешивая Дойль сокрушительный удар, от которого тот с трудом увернулся. — Ведь это, как-никак, мой любимый камзол. На него надвигались еще двое бормочущих людей, оба с мечами, так что Дойль, не имея ни малейшего желания отбиваться от них, когда за спиной противник, на наотмашь ударил по жгуту человека, считавшего, что он имеет полное право погорячиться. Удар вышел слабый. И меч отскочил от белого жгута, но человек взвизгнул, дернулся, как подраненный кролик, и упал на пол. Доля развернулся как раз вовремя, чтобы встретить двоих атакующих. Доль уклонился вправо, отбив удар ближнего к нему неприятеля, и, пригнувшись и опершись на пол растопыренными пальцами правой руки, позволил мечу откинуться назад от удара. Однако стоило ему вновь нацелить его вперед, как на острие напоролся второй нападавший. Меч, которого рассек пустой воздух там, где секунду назад находился Дойль. Первый нападавший тем временем отступил на шаг и вновь поднял меч, целя Дойлю, в лицо. «И пусть эта чертова кошка решит, нравится ли ей дома», — спокойно произнес он. Дойль вернулся от его меча, и удар пришелся точно в умирающего. «Или на улице», — договорил первый, погружая меч в спину своего товарища. «Будь ты проклят, Рамини», — в ярости подумал Дойль. Ты заставил меня убить одного из них?» Он выдернул свой меч и плашмя ударил им по голове нападавшего. И стоило тому упасть, как Доль схватил погасший, но еще целый фонарь и зафутболил им через начинавший гореть зал в сторону кухни. Тот разбился о двери, дверь распахнулась. Доль подскочил к ближайшему очагу огня, поднимавшуюся по стене и уже лизавшему потолок. Схватил длинную, горевшую с одного конца палку и, как копье с огненным наконечником, метнул ее в проем. Он услышал, как палка стукнула о каменный пол, и решил же, что попытка не удалась, когда из кухни послышался громкий хлопок. Что-то полыхнуло оранжевым пламенем, и люди-марионетки взвизгнули в унисон, словно дюжина настроенных на одну волну радиоприемников. Уронили свое оружие, переглянулись с выражением ужаса на лицах, и все, кроме боуза-трактирщика, ринулись к двери. Жгутые щупальца, отпустив их, безжизненно повисли. и в тот же миг белое лицо с громким чмоканьем оторвалось от потолка и с грохотом обрушилось на пол. Доэль перепрыгнул через него и бросился на кухню. Бурхард и задыхающийся Лонгвелл за ним. Боус подбежал к полке со стаканами, со звоном смел их на пол, схватил лежавший в глубине промасленный сверток и на ходу, развязывая его дрожащими пальцами, устремился следом. Доэль ворвался на кухню, описывая перед собой мечом восьмерку, но доктор Рамини исчез. Доль застыл на грязном полу, озираясь, сначала испуганно, потом удивленно. Вся кухня была залита чадящим маслом, но самое поразительное — все полки, скамьи, столы и даже каменные плита, исковерканные до неузнаваемости, сгрудились в центре помещения, словно стиснутой гигантской пятерней. Сзади в Дойля врезался Бурхард, а в того Лонгвелл последним прибежал разъярённый трактирщик, размахивая древним пистолетом с раструбом на стволе, что он достал из свертка. Буус уронил пистолет, и тут полетел стволом вниз прямо в грязь. «Герли убит», — выдохнул Бурхард. «Ох, попадись мне этот доктор Рамини!» Трактирщик тем временем подобрал свой пистолет и тыкал забитым грязью стволом во все стороны, громогласно вопрошая, заплатит ли герцог Йоркский за разгром в его гостинице. «Да, черт возьми», — оборвал ее Бурхард. «Он купит тебе новую там, где ты пожелаешь. И отдай мне это, пока ты никого не убил». — добавил он, отбирая у него пистолет. — Куда ведет эта дверь? — Холл, — буркнул Боус. — Направо, в комнаты налево, во двор с конюшнями. — Отлично. Проверим. Огни вдруг вспыхнули ярче. Собственно, огней как таковых больше не было. Скорее, какое-то странное свечение, менявшее окраску с ярко-оранжевого на белый. Второй раз за этот вечер дуэль начал задыхаться в раскаленном, лишенном кислорода воздухе. — Он делает это с улицы! — прохрипел Бурхард. Бежим! Бурхард с Лонгвеллом ринулись в холл. Доль собирался за ними следом, но вспомнил про беспомощного Стоуэлла и бросился обратно в обеденный зал, полыхавший уже вовсю. Стоуэлл сидел на полу, под слеповатой щурясь на яркие языки пламени. Доль подскочил к нему, рывком поднял на ноги и потащил за собой к распахнутой двери на улицу. Стоуэлл оступился, Доль потянул его за руку, и в это мгновение деревянная балка над входом треснула, рассыпая белые искры, и рухнула на порог. а за ней не меньше полутонны кирпича и досок. А черт!» — выругался Доль. «Назад, на кухню!» Он схватил Стоуэла за плечо и потащил обратно. «Осторожно, там пекло!» — предупредил он и распахнул дверь. Они бегом вслепую пересекли помещение. Поднятые их шагами искры летели им на одежду и бороду Дойля, начинавшую уже заниматься, когда они оказались наконец в относительной прохладе холла. «Там должен быть еще выход!» — прохрипел Доль. И тут заметил, что вся левая сторона холла прогорев обвалилась. И Иисусе в отчаянии прошептал он. «Сссс». Доль повернулся на звук и даже почти не удивился, увидев взиравший на него с пола голову трактирщика. Только потом он сообразил, что тот по шею стоит в какой-то яме. «Сюда, болваны!» – прошепел Боулс. «В погреб! Из него ведет ход в сток на соседней улице, хотя кой черт мне сдалось спасать ублюдков из богом проклятого братства Антея!» Доль стряхнул оцепенение и, толкая все еще не пришедшую в себя Стоуэлла перед собой, поспешил к люку. Боус торопливо спустился по стремянке, помогая Стоуэллу ставить ноги на перекладины. Доль спустился последним, закрыв люк за собой. И вот они уже стоят на каменном полу, оглядывая едва видные в слабом свечении цепей на ногах штабеля ящиков и бочек. Эх, такое вино французское, вздохнул трактирщик, кивнув в сторону ящиков. Ладно, нам сюда, где лук? Он двинулся вперед по узкому каменному коридору. «Зачем вам такой потайной ход?» — спросил Доль инстинктивно понизив голос. «Не ваше дело. Пу, черт, какая теперь разница? Там дальше подземный сток расширяется так, что в него могут лодки из реки заходить. Порой не стоит беспокоить джентльменов с таможни насчет кое-какого товару, а порой бывает, кому из господ надо бы уйти, да только не через видную всем дверь». «Вот опять я ухожу в невидимую дверь», — подумал Доль. Стоило им пройти по туннелю шагов сорок, как цепи потускнели и погасли совсем. «Мы вышли за пределы действия магии», — пробормотал Стоил. «Уж не ваш ли это цепи подожгли мне дом?» — буркнул Боуз. «Ага, пришли, вон луна светит сквозь решетку». Пол туннеля делался выше под решеткой, и Доль, слегка присев, уперся плечами в чугунную решетку. «Будем надеяться», — ухмыльнулся он Боузу, «что вышибать решетки у меня получается лучше, чем корежить пивные кружки». Потом он напряг силы, и ухмылка сошла с его лица. «Самое забавное в том, — думал герцог Монмут, — он дрожал от холода и подошел поближе к горящему трактиру, — что на самом деле я вполне могу обойтись и без этих чародеев, и без их чертового поддельного брачного свидетельства. Говорил же я Фике, что у меня есть все основания полагать, что моя мать действительно сочеталась с законным браком с королем Карлом. и повенчал их епископа Линкольнский в Льеже. Почему бы ему не поискать настоящее свидетельство? Герцог от досады закусил губу. Впрочем, губа и так была изрядно искусна, ибо он знал ответ, и ответ этот был ему не по вкусу. Было совершенно очевидно, что Фике не считает Монмута законным наследником трона. Следовательно, его усилия продиктованы никак уж не заботой о благе Отечества. «Когда я, наконец, зайду на престол», «Этот чертов чародей наверняка будет ждать от меня ответных услуг», — подумал он. «И, судя по всему, главной среди них будет та, которую он бубнит уже не первый год. Отказ от всех британских интересов в Танжере». «Вот интересно», — удивился Монмут, — «с чего это фике так стремится не дать европейским властителям закрепиться в Африке?» Он покосился на неестественно высокую фике. Тот стоял поодаль и держал в руках черную шкатулку с фальшивкой. «Чего ты ждешь, чародей?» «Ты можешь заткнуться!» — огрызнулся в ответ Фике, не отрывая взгляд от горящего здания. Внезапно он встрепенулся. «Ага, вон!» Из-за угла дома показался пылающий человек. Он несся невероятными прыжками по три ярда каждый. По пятам за ним неслись еще двое, тоже частично горящие. По крайней мере, с их башмаков сыпались искры. Фике сделал шаг вперед, и в это же мгновение один из двоих бросился вперед и сбил пылающего человека с ног, опрокинув его в сугроб. Грамотно спасает, подумал было Монмут, но тут третий толстяк подскочил к застывшему и все еще горевшему телу и к ужасу Монмута выхватил кинжал и направил ее в грудь лежащему, но лезвие отскочило, как от камня, и двое барахтавшихся в снегу сцепились в отчаянной схватке. Еще несколько шагов, и я с ним разделаюсь, думал на бегу Фике. Это не помешает, ибо этот волшебник должно быть испытывает адскую боль, лежа на голой земле. Впрочем, эти смертные все равно не смогут убить его ни огнем, ни холодной сталью, ни свинцом. Добавил он про себя, увидев, что соперник чародея выхватывает из-под плаща пистолет с широким стволом. Бурхард знал, что выстрелом из пистолета чародея не убить, тем более в пределах действия магической сферы, и толку от этого будет не более, чем от дурацкой попытки Лонгвела с кинжалом. Но он видел, что доктор Рамини, вытянув руку, схватился за цепь Лонгвела. Рука на глазах потемнела, и чародей взвыл от боли и резким рывком оторвал ее. Теперь ничто уже не мешало доктору Рамини расправиться с беззащитным лонгвеллом, и Бурхард в отчаянии вскинул пистолет, сунув его практически в лицо чародею, и когда тот уже раскрыл рот для сокрушительного заклинания, спустил курок. Лицо доктора Рамини разлетелось, словно замок из песка под ударом ноги, и он рухнул на залитый кровью снег. Бурхар таминов из фике оба застыли, уставившись на распростертое неподвижное тело. И тут герцог Монмут, явно не желая оказаться замешанным в убийстве, в то время как его отец король запретил ему ступать ногой на британскую землю, развернулся и бросился прочь. Бурхарт медленно повернулся и выбил из рук фике черную шкатулку. Дуэль отвел себе на попытки ровно 30 секунд, когда он досчитал до 28 восьми, чугунная решетка. больно впившаяся в его плечи, неожиданно подалась. Он отшвырнул ее в сторону, выбрался из точного отверстия и помог вылезти на мостовую трактирщику из Ты слышал шум? — спросил он у Стоуэлла. — Или мне от натуги померещилось? — Слышал, — кивнул Стоуэл, потирая плечо. — Выстрел и крик. — Тогда возвращаемся. Они бегом вернулись туда, откуда пришли, правда, на этот раз по мостовой. Не успел Дуэль сделать несколько шагов, как цепь у него на ноге снова начала нагреваться, и он устало потянул меч из ножен. Однако, когда они свернули за угол, все уже закончилось. Бурхард и Лонгвел сидели на мостовой, созерцая пожар. Бурхард машинально подбрасывал в воздух и ловил маленькую черную шкатулку, но она упала на мостовую, а сам он вскочил при виде приближающихся к ним трех закопченных фигур. «Боже, как вам удалось выбраться?» — вскричал он. Ваш чародей обвалил дверь сразу же, как мы выскочили. — Вышли подземным ходом, — прохрипел Доль, шатаясь. Усталость от приключений этого вечера наконец навалилась на него. — Где Рамини? — Мне каким-то образом удалось убить его, — ответил Бурхард. — Похоже, здесь его ждал кто-то из его союзников, но они разбежались, когда я его застрелил. Мы отволокли его подальше от места, где его магии сильна. — Вы его обыскали? — перебил Доль. — Черт, сколько еще времени останется открытым это окно, если только оно уже не закрылось? У него была с собой только эта бумажка. Доль выхватил из рук Бурхарда измятую бумажку, всю в темных бурых пятнах, торопливо посмотрел на нее, потом снова поднял глаза. Куда вы оттащили тело? Прям за вами, вон. Бурхард ткнул пальцем, и тут же глаза в его ужасе расширились. Боже, праведный он исчез, но я же ему все лицо разнес. Должно быть, он только притворялся, безразлично пожал плечами Доль. Вряд ли его можно убить из пистолета. — Я сам тоже считал так, — возразил Бурхард, и все же своими глазами видел, как лицо его разлетелось на куски, когда я выстрелил в него из пистолета Боуза. — Черт, я ведь не имею привычки присваивать чужие убийства. Лонгвелл, ты же сам видел? — Погодите-ка, — сказал Доль. из того пистолета, который упал в грязь? — Вот именно. Мне повезло еще, что он не разорвался у меня в руках, так как он был забит землей. Доль кивнул. Полный ствол земли, — подумал он, — это действительно может здорово ранить рамени, и пули здесь ни при чем. Это все связано с их боязнью прикасаться к земле. Он открыл рот, чтобы объяснить это Бурхарду, Но в это мгновение огни погасли, и Дойль упал, как ему показалось, прямо сквозь землю и в черную, в лишенную звезд пустоту с другой стороны. Когда эхо громкого хлопка стихло, бурхард несколько секунд продолжал смотреть на место, где только что стоял доль. и на кучку оставшихся от него пустых одежд. Потом он оглянулся. К нему, осторожно сгибая шею, подошел Лонгвелл. — Ты слышал взрыв? Он, кажется, не связан с пожаром, — спросил он. — И куда делся наш загадочный провожатый? — Очевидно, туда, откуда он пришел, — ответил Бурхард. И, надеюсь, там теплее, чем здесь. Он покосился на Лонгвелла. Ты, часом, не узнал человека, что поджидал здесь рамени? Если на то пошло, Оуэн, то он смахивал на цыганского вожака Фике. Нет, пикет, само собой, был здесь, я имею в виду второго. Нет, на того я не посмотрел. А что? Право, он слишком похож на... Нет, тому положено быть сейчас в Голландии. Он улыбнулся усталой, безрадостной улыбкой. Увы, мы никогда так и не узнаем в точности, что же произошло здесь этой ночью. Он сделал шаг и подобрал с мостовой черную деревянную шкатулку. Скрипя башмаками по снегу, к ним подошел Стоуэлл. — Я не должен был бросать тебя там, Брайан, — произнес Бурхард, опустив глаза. — Прости, я рад, что Бородач вернулся за тобой. — Я не виню тебя, — ответил Стоилл. — Я и сам думал, что спасения нет. Он потер глаза. — Ну и вечерок. Кстати, что у тебя в этой шкатулке? Бурхард снова подбросил и поймал ее. — Колдовские штучки, я полагаю. Он повернулся и кинул ее через пустую глазницу окна в догоравший дом. Ковыляя по улице, пытаясь углядеть дорогу единственным оставшимся глазом, доктор Рамини плакал от досады и ярости. Он не помнил, кто его ранил и как, однако он знал, что попал в ловушку. Он не сможет вернуться в свое время. И то, что он должен передать кому-то, что-то очень важное, это, похоже, тоже вылетело у него из головы вместе с кровью, что он потерял, прежде чем сумел нацарапать на снегу несколько заклинаний. Сохранил он способность говорить, и он сумел бы восстановить свое лицо, Однако он остался почти без нижней челюсти, а письменные заклинания помогали ему разве что остаться живым и передвигаться. При всем этом оставалось одно, что он знал наверняка, и что грело ему сердце. Этот дуэль, наконец, мертв. Рамини запер его в горящем трактире, и когда сам отползал с места, где они бросили его, как им казалось, мертвого, он оглянулся и увидел, что дом полыхает так, что ничего живого остаться там просто не могло. Его чувство равновесия делось куда-то, и он с трудом ковылял в своих японских сандалиях. «Ну что ж», — думал он, — «для Ка я уже стар. Еще несколько десятков лет, и я сделаюсь таким легким, что земное притяжение почти перестанет удерживать меня, и я смогу обходиться без этих проклятых штук. Письменные заклинания поддержат меня на то время, пока я не смогу говорить снова. И если повезет, я смогу дожить до 1810 года». «И-и», подумал он, — «в 1810 году я как следует пригляжу за мистером Брэндоном Дойлем. Кстати, ничто не мешает мне прикупить за это время участок, на котором стояла сгоревшая гостиница, и в 1810 году я отведу туда мистера Дойли и покажу ему его собственный древний обгоревший череп». Булькающий звук, который мог означать и смех, вырвался из нижней части его исковерканного лица. Пройдя еще несколько шагов, он снова потерял равновесие, прислонился к стене и начал сползать на мостовую. И тут чья-то рука поймала его, выпрямила и помогла сделать еще шаг. Он повернул голову, чтобы единственным оставшимся глазом посмотреть на своего благодетеля и не особенно удивился, увидев, что это вовсе не человек, но напоминающий его очертаниями оживленный им самим охапка досок и щепок, бывшая когда-то, судя по всему, обеденным столом. рамени благодарно закинул руку на доску, служившую фигуре плечом, и оба молча, ибо ни один из них не мог говорить, двинулись дальше по улице.